Глава 17. Я. Как вы узнали о гибели сестры? Дубинин. За два дня до Люсиного похода мы переехали в новую квартиру на Декабристов. У меня как раз были последние экзамены в горнометаллургическом техникуме. Мы с приятелями после успешной сессии взяли путевку в Кауровку и тоже отправились в поход. Кстати, я себя туристом не считал, просто увлекался этим занятием. А вот Люся была профессиональной туристкой. Она без конца сдавала какие-то категории, причем там были значительные спортивные нагрузки. Помню, ей никак не удавалось сделать нужное число пистолетиков, приседаний на одной ноге. Когда мы вернулись из похода, я отправился на преддипломную практику в Лениногорск. Там устроился подрабатывать, получал неплохие по тем временам деньги. В общем, до самой весны был далеко от дома и думал, что Люся уже вернулась. «Я. Вам не сообщили о том, что случилось?» «Дубинин». У нас в семье как-то не было принято писать письма. И до сих пор, кстати, я предпочитаю телефон. Созванивались мы, конечно, регулярно, но родители ни словом не проговаривались. Люсю ведь нашли только в мае, так что ещё была жива надежда. Не хотели меня пугать, срывать с места. Хотя я чувствовала, они что-то скрывают. Спрашиваю, как у вас дела? Хорошо, говорят, вот телевизор купили, знамя 58. А голос у мамы грустный-грустный. Я. «Вы были дружны с сестрой? Какая у вас разница в возрасте?» Дубинин. «Я всё время говорю, что мы с Люсей шли параллельными курсами. Мне тогда было 17, ей 20. Я тоже считал себя студентом, но у меня была своя компания, а у сестры – своя. Даже подружек её толком не помню. Но вот что странно. В Лениногорске на первые свои заработанные деньги я почему-то решил купить подарок Люсе. Приобрёл для неё первый советский малогабаритный приёмник «Турист». Я... Только дарить его было уже некому. Дубинин. Когда вернулся в Свердловск, на вокзале меня встретили мама с папой. Тут я окончательно убедился, что-то случилось. И когда они рассказали мне, что пятерых уже похоронили, стало ясно. Надежды на чудесное спасение Люси нет. Я. Мне довелось прочитать показания вашего отца. Он был очень мужественным человеком и смело высказывал свое мнение. Дубинин. Не забывайте, что Сталина в то время уже не было. 59 девятый год — время Хрущевской оттепели. Тогда все как будто вдохнули свободы. Кстати, отец до самой смерти оставался ярым и любителем Хрущева, потому что считал его одним из виновников гибели своей дочери. И мама, и отец умерли достаточно рано. Он в 67 седьмом году, она в 80 -м. Я считаю, что это связано с потерей Люси. Я. Что говорили ваши родители о причинах гибели? Какие высказывали догадки? Дубинин, мама без конца повторяла «ракета, ракета». Кстати, именно в то время мама работала секретарем Семихатова, нынешнего академика, в том самом заведении, которое тогда называли «башня». Я. Вы тоже придерживаетесь ракетной версии? Дубинин. Я бы сказал немного иначе. Совершенно точно, что ребята из группы Дятлова, среди которых была моя сестра, погибли в результате неудачных испытаний какого-то оружия. А вот что это было за оружие? Бомба, оружие страха или ещё что-то? Не знаю. Также я не уверен в том, что ребятам помогли умереть. Хотя, конечно, в то время такое вполне могло произойти. Государство строго хранило свои секреты. Для меня самое страшное, если подтвердится версия зачистки». «Я. На одежде вашей сестры обнаружено значительное количество радиоактивных веществ. Этот факт и подвёл вас к мысли о том, что причиной гибели непременно были военные испытания?» «Дубинин. На ней был свитер Кривонищенко, по-моему. Говорили, что раз Юра работал в секретном институте, связанном с физикой, то частицы всяких вредных веществ могли остаться на его одежде. Хотя мне кажется, что он вряд ли ходил на работу и в зимний поход в одном и том же свитере». Ещё есть одна версия, довольно складная, не помню уже, кто её высказал. Дескать, когда произошёл взрыв, то болванка ракетная прокатилась по склону и придавила последних четверых. Отсюда страшные переломы и травмы. Я. Вопрос очень больной, но я не могу его обойти. Что вы думаете по поводу отсутствия языка у Люси? Дубинин. Я узнал об этом совсем недавно. Непонятно, но я не придаю этому особого значения. Есть более странные вещи, например, цепочка следов, тянущаяся по снегу. Если бы, как предполагалось следствие, дятловцы несли кого-то пострадавшего, то были бы совсем иные следы, будто волоколеволоком. Но кто бы стал нести тяжелого взрослого человека по воздуху? Много непонятного. Я. Вы были на похоронах сестры? Дубинин. Да, но они проходили уже не при таком количестве народа, как в марте, когда хоронили первых найденных. Последние четверо были в закрытых гробах. Их даже родственникам не показали. Папа, правда, как-то пробился за пару дней до похорон, увидел дочь и сказал нам с мамой, а вам смотреть не надо. «Идите обедать», — позвала нас Татьяна, жена Игоря Александровича, и мы отправились за стол. Вадик, правда, пытался отказаться, но его жалкие доводы никто слушать не стал.